Интерлюдия вторая. Япония, Ау-Мори, гостиница, общежитие длительного проживания. Хицуги Якоин. Хицуги с трудом продрала глаза и убедилась, что состояние ⁇ Я заснула час назад ⁇ в кои то веке соответствует объективной реальности. Пол второго ночи. С тебя фотка в купальнике. Сонным голосом выдала она в трубку. Чего? Аж даже растерялась собеседница. «Но у меня нет футки в купальнике». «Без купальника тоже подойдет. Кахихи, так определенно будет лучше». «Я Каин!» Возмутилась наконец, сбитая с толку немного неожиданным приветствием Касури Кагамимори. «Я тебе по делу звоню. Хисузу не вернулась домой вовремя. И после не вернулась. Я...» «Я услышала». Прервала звонящую детектив, потирая висок, сказывалась неурочная побудка. Особенно мучительно было ждать, когда на том конце провода преодолеют собственное косноязычие, ведь и так все ясно. Подтверди, правильно ли я поняла. Твоя сестра ушла на проверку обращения с вашей территории, и все сроки возвращения вышли. Она могла заночевать в горах? Бывают разные обстоятельства. У нас есть специальная подготовка. «Но она не отвечает на вызовы по дальней связи, и телефон недоступен. У нее с собой был аварийный GPS-маяк, он не дает сигнала». «Пещера», — Якоин оборвала пребывающую в полном раздрае чувств Касури. «Ну или скальный козырек, раз нет спутникового пеллинга». «Она не полезла бы в пещеру, сестра правила знает». «Обстоятельства разные бывают», — протянула детектив, вбивая на ноуте Адрес служебного локатора мобильных телефонов, доступ к которому гражданских лиц был, разумеется, строго запрещен, одновременно с планшета отыскивая в базе данных номер младшей принцессы Кагами Мори. Могу назвать последние координаты, когда ее телефон все еще был доступен. Сама сравни с местом пропажи Пелинга маяка и начинайте поиски оттуда. Спасибо. Просто спасибо? Ты не отделаешься, косуритян. Медовым голоском пообещала Хицуги, представляя, как ее собеседницу передергивает от интонации. Может, хоть так придет в себя. И это еще не все. Вы же сейчас не ведете поиски? За час до рассвета выдвигаемся. Ночью даже наши знакомые горы опаснее Аякаси будут. Эти слова дались обладательнице глаза зверя нелегко. Я пришлю полицейскую спецгруппу с разыскными собаками. Подготовь пару вещей, которыми Хисузу постоянно пользуется. Нужны как образцы запаха. Вот теперь все. И попробуй поспать хотя бы ту пару часов, которая у тебя есть. Спас! Якаин не стала дослушивать, положив трубку. Отложив телефон, она уже двумя руками стала массировать акупунктурные точки на висках, заставляя организм запустить физиологический процесс пробуждения. Заснуть в ближайшее время у нее не получилось бы все равно. Акупунктура помогала. Пока помогала. Через пару лет ни массаж, ни тяжелая химия действовать уже не будут. Первым делом Хицуги отстучала на клавиатуре письмо Айджи. Формальный лидер первых и председатель круга должен был знать, куда союзница услала двоих спецполицейских и одну из трех собак, подготовленных для работы рядом с Айакаси. Постфактум. Бесловесные животины куда лучше людей чувствовали присутствие потустороннего, и нужно было здорово постараться, чтобы выдрессировать щенка. Впрочем, без соответствующих барьеров, отсекающих магическое воздействие на животное, тоже не обходилось. Дальше по накатанной схеме разбудить звонком руководителя группы кинологов и уговорить его отправить подчиненных на аэродром прямо сейчас. Все это голоском кавайной маленькой умненькой девочки. Шестидесятилетнего боевика недавно обрадовали рождением третьего внука, а вот с внучками была проблема. Найти по системе видеонаблюдения развлекающегося в непристойном клубе одного из замов начальника отдела технического оснащения токийской полиции, хорошенько нагнав ужаса знакомым медовым голоском. «Ах, у меня есть такие ваши фотографии, симфай! Прямо-таки сгораю от нетерпения поделиться с вашими сослуживцами!» И заставить готовить к вылету легкий самолет, один из закрепленных за полицией. Никакой другой транспорт не смог бы привести группу вовремя. Найти по полицейской базе номер личного сотового командира, базировавшегося в Миадзаке отдела МЧС, и не давая тому опомниться, Проинформировать о прилете спецполицейской группы. Пусть готовит вертолет, который должен доставить их к точке с координатами не позднее 6 утра. Хорошо, что у большинства японок голос сохраняется высоким и звонким чуть ли не до старости. А уж интонации Якаин играть могла и умела. Как и отправить факсом соответствующий приказ из офиса токийской полиции. У главы 11 клана был целый черный список из наступивших на ногу магам-детективам во время работы, задерживающих продвижение нужных документов, не относящихся серьезно к маленьким девочкам и прочее. Одному такому на следующее утро придется придумывать очень веские аргументы, почему приказ о содействии был отправлен от имени его шефа, завизированный его электронной подписью. «Так-с, с рутиной все. Теперь займемся интересненьким. Кохихи!» Якоин потянулась и, наконец, соизволила встать с футона, заварить чай, посмотреть в маленькое окошко на затянутое тучами небо и подумать. Аналитический процесс у 14-летней девочки Вундеркинда проходил на редкость машинозависимым. Открывались все новые вкладки в браузере, Хицуги собирала информацию из открытых источников, включая большие блоги и твиттер. Видимо, оказалось малым, и Якаин открыла общий архив смс-сообщений, полезно иметь в покровителях Цучимикада. После официального отторжения от государства круга экзорцистов даренного доступа к полицейским информационным инструментам оказалось недостаточно. Это был уже уровень нацбезопасности. Как хорошо, что японцы так любят писать короткие сообщения. Фильтр поиска на слова «мистический» и «сверхъестественно», и еще на пару эпитетов, и на слово «собака», «кошка», «скотина». Ага, ага. Наклевывается. А теперь социальный комитет. Бэкдор в систему соцкома у Якоин, разумеется, был. Банальные взятка с шантажом, сами и выдали. Правда, толку? Уж как она развлекалась, читая отчеты из ЦРМ-системы регионального офиса Токамии. Недомаги под диссипаторами жгли напалмом. Оказывается, обрабатывалось приличное количество вызовов, хоть и поменьше, чем в аналогичном по размере населенном пункте. Применялись спецсредства для изгнания сущностей Д-класса. Кто-то даже умудрился истратить аж три патрона из стабильного оружия по неопознанной аномалии высокого класса. Ага особенно классно было это читать зная что низкоэнергетические сущности никуда не могли деться из разбитого улицами на клетки города сунуться под подавители они не могли улететь в большей части случаев тоже а высокоорганизованные были не настолько тупые чтобы нарываться на чем то серьезном по глупому гражданский кодекс таками кроме изгнания предусматривал массу вариантов отработки наказания за нарушение вплоть до помощи представителям клана Амакава в исследовательской и научной деятельности. Двух попавшихся, что заставили работать на подсобных работах, остальное демоническое население из тех, кто в курсе, обходили по огромной дуге. Общение со счастливыми отцами Ину, в отличие от передвижения вне квартала проживания, никто не ограничивал. Идея Ютакуна с сокрывающими амулетами, на самом деле была безложной скромности великолепной зная, что под видом случайного попутчика коллеги или собеседника может оказаться кто угодно, начиная от демона-вассала Амакава и заканчивая магом-экзорцистом, а окаси не наглели и старательно социализировались, стараясь не выделяться из общей массы. Вот еще, Вылетите из такого места с дуру, а застав в одном из маленьких баров содержащихся у речного порта на деньги Гокуда, умилительную сценку упившихся вместе демона и работника соцкома, жалующихся друг другу, что в этом захолустном городишке постоянно происходит какая-то хренотень и ничего интересного, а вот в Токио... Якоин все-таки пустила слезу. Не от умиления, конечно, просто не заржать в голос было очень трудно. Социальный комитет в лице регионального офиса в Миядзаке, как и ожидалось, вуз не дул и жил припеваючи. Никаких ЧП, все ужасно заняты, просто в делах по горло. Найдя фотографию большого светлого холла в здании офиса, буквально увешанного массивными зеркалами в человеческий рост, причины становились совершенно ясны. Не так уж сильны были немногочисленные Микоко Гамимори, Но вот на подготовленные местности им не было равных. Ну, не считая одиннадцатого клана, конечно же. Однако территория под контролем у зеркальщиков оказалась большой, и мелкие проблемы продолжал отслеживать региональный офис комитета. И предупредительно передавал информацию, едва начинал подозревать, что проблема не мелкая. Как и случилось в этот раз. Вызов, по которому отправилась Иисусу, Был отмечен в базе данных комитета как подтвержденное свидетельство о встрече с антропоморфной аномалией среднего класса. Если перевести на японский, это была якася около Б-ранга и, видимо, разумный. Стояла отметка о наблюдении и фамилия сотрудника, осуществлявшего проверку, отметка о передаче заявки хозяевам земли, совершенно официально. Однако... Очередная программа, запущенная магом-детективом, могла изрядно напрячь генеральный штаб сил самообороны Японии, потому что была вообще-то их штабной разработкой. Не оконченной. И вот так запросто бета оказалась у гражданского лица. Где-то с час Хицуги расставляла пометки по всем событиям, привязывая их к местности и проводя хронологическую связку. Потом уменьшила масштаб, и громко хмыкнуло. Если отбросить несколько явных левых меток и места с повышенным числом аномалий в горах, естественно, такие были, можно было увидеть что-то вроде линии. Одиннадцатая быстро наложила траекторию движения телефона Кагами Мори, как ее записал по GPS в сервер оператора, и хмыкнула еще раз. Если продолжить условные линии, то они должны пересечься в одной точке километрах в трех от конечной цели маршрута младшей принцессы Кагами Мори и в двух километрах от места последней засветки демона. Как говорится, это многое объясняло. Проблема была в другом. Судя по поведению животных, смс, блогинг, по предполагаемой линии движения аномалии продвигалось нечто толстое, возможно, даже полноценный А-класс. А вот заявки, попавшие к комитету, и замеченные людьми в горах странности, тянули максимум на нижнюю планку Б-ранга, разумного Б-ранга, на что указывали некоторые подробности, и траектория движения, прихотливо огибающая наиболее часто посещаемые места предполагаемой аномалии, от которой половина местных псов часами выла, а большая часть местных кошек потерялась на пару дней. Жаль, что собак в японских деревнях держит не слишком много. Не надо быть Якаин, чтобы по уже полученным данным понять, что бы там ни было, на лицо плохая закономерность. Хицуги посмотрела в окно, уже рассвело. Телефон номер Касури Кагамимори. Извините, телефон находится вне зоны действия сети. Ксо. Не то чтобы старшая и сестерка Кагамимори не могла справиться со классом, не одна же она пошла на спасательную миссию, но... Телефон номер... «Айджи-сэмпай, доброе утро!» Тут возникли некоторые проблемы.